Эпилог. Кара, может, хоть сегодня поедем ко мне? Я же скоро взвою. Прижал меня к себе крепче Эрик. Где это видано, чтобы граф со своей будущей женой зимой обжимался под какой-то ёлкой? Не под какой-то а под академической, и не обжимался, а целовался на свидании. «Кара!» — взмолился Эрик. «Я хочу больше, чем поцелуй!» «Эрик, ты не хуже меня знаешь, как сейчас все за нами пристально следят. Если я приеду к тебе в гости даже на пару минут, моя репутация будет уничтожена, а из академии ты уже уехал, «Газетчики и так пытаются нарыть что-нибудь скандальное и даже что-то находят. А ты хочешь подсыпать им дровишек?» И, слегка передразнивая, повторила слова его тетушки. «А как вы думали, наконец-то женится один из самых завидных холостяков империи, чьи изображения хранятся у девушек под подушками?» «Газетчикам нужен скандал!» «Вот!» поднял Эрик палец. «Потому я и настоял на быстрой свадьбе. Представь, если бы нам пришлось жить в таком напряжении год или больше!» Я невольно вздрогнула. «А ты сопротивлялась?» «Я не сопротивлялась. Я лишь сказала, что у нас слишком мало времени для организации свадьбы, на пышности которой, заметь, настояла твоя тетушка». Я не стала ему напоминать, что сначала тетушка была решительно против нашего брака и устроила страшный скандал. Она ведь приложила столько усилий, чтобы договориться о помолвке племянника с дочерью графа Фолкстера, а тот взял и выбрал простолюдинку. Вот только своим скандалом тетушка добилась совсем не той реакции, на которую рассчитывала. Таким разъярённым я Эрика ещё не видела. От него разве что водяные брызги не летели, хотя в воздухе отчётливо пахло морским бризом. Он высказал тётке всё, что думает о родственниках, которые решили, будто могут решать за него графа Вотергейма, с кем ему жить и кого любить. Поначалу тётушка сильно оскорбилась. Но когда Эрик сказал, что если не может найти понимание у родственников, то и спонсировать их благотворительную деятельность тоже не будет, она как-то очень быстро вспомнила, что сильно любит своего племянника, так сильно, что готова ему простить необдуманные слова и, конечно, примет любой его выбор спылить может каждый и не нужно это брать близко к сердцу. Потом еще раз оглядела меня и заявила: « Раз так, то свадьба должна быть шикарной, она пройдет под лозунгом прогрессивности и победы любви над социальными условностями. В современном мире молодые люди должны сами выбирать себе пару, руководствуясь сердцем, а не выгодой. «Ты права, дорогая тётушка», беря себя в руки, ответил Эрик. «Всё-таки родственные связи были для него важны. Надеюсь, ты поможешь нам в организации такой свадьбы». А сегодня я не преминула ему напомнить, что если бы размах торжеств ожидался не таким большим, нам всем было бы гораздо проще и легче и внимания к нашим персонам тоже было бы приковано гораздо меньше. Но ты на это согласился, хотя я настаивала на скромном бракосочетании, так что теперь не удивляйся, что мы не можем уединиться. Эрик поморщился, признавая, что я кругом права, и, наконец, изрек уже почти привычное. «Кара, ты моя кара!» Я всё прекрасно понимаю, но очень по тебе соскучился. Свадьба через две недели. Это очень долго. Он вдохнул воздух около моего уха. Я представила, сколько приготовлений ещё впереди. Вспомнила, как на меня наседают его тётушка и моя мама, и неожиданно даже для себя с тоской протянула. Согласна. «Сбегу!» За эти два с половиной месяца подготовки я так устала, что готова уже решиться и на такое. «Не понял», — вмиг насторожился Эрик и пристально посмотрел мне в глаза. «Я пошутила», — бледно улыбнулась я. «Догоню и украду», — с угрозой предупредил он. «Что?» — возмутилась я. «Ничего. Поддержим вашу семейную традицию». «Не надо!» — поспешила я откреститься. «Вот и я так думаю. Тем более до свадьбы осталось всего ничего». Я возмущенно округлила глаза. «Как быстро он переобулся!» Но сказать ничего не успела. Эрик притянул меня к себе и поцеловал. «Моя кара! Как же я тебя люблю!» — прошептал в губы. И я снова забыла обо всём на свете, ведь любила его больше жизни. А ещё знала, что когда придётся выходить с ним в свет, стресс из-за приготовления к свадьбе покажется мне цветочками. Но наша семейная черта — упрямство. И если уж мы что-то решили, то совсем справимся. А свой бизнес у меня тоже обязательно будет. Я ведь уже давно это для себя решила и даже знаю, чем буду заниматься. Я создам компанию «Магическая уборка». А работать в ней будут такие же адептки, как я, ведь на бытовом факультете всегда есть девушки, которым очень нужен заработок. Мы все далеко не сразу становимся дипломированными специалистами. А в обществе почему-то бытует мнение, что работа в таверне для адепток — это нормально, А убрать в доме? Нет. Но ничего. Настало время убраться не только в домах, но и в головах. Ты о чём так задумалась? с подозрением спросил Эрик. Да вот, столько планов на будущее, что не знаю с чего начать. улыбнулась я, глядя ему в глаза. С самого начала, а я, если нужно, помогу. Эрик прижал меня к своей груди и я счастливо зажмурилась. «Мой любимый опасный сентябрь!» «Что?» «Ничего, у меня под подушкой теперь тоже лежит листок одного небезызвестного календаря». «И кто же там изображён?» «Не скажу». «Покусаю», — пригрозил Эрик и куснул мочку моего уха. Я захихикала. Я даже покажу, где нужно куснуть. Игрива ответила, и вот простонал. Да когда же уже наступит день свадьбы? Скоро, или я сбегу. Догоню и украду. Конец книги. Читала Ксения Широкая.